Следочная находка в тайге. Любите страшные истории, фантастику и мистику? Хотите с головой погрузиться в мир ужасов и паранормальных явлений? Тогда вам на канал Дикий Ужас. Страшные интересные рассказы, леденящие кровь и душу. Мистические события, не поддающиеся никаким объяснениям. Жуткие кровавые расправы. Отличная атмосфера и спецэффекты. Все это ждет вас на канале Дикий Ужас. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Я живу в посёлке Советская речка. Это небольшой посёлок, затерянный в таёжных просторах нашей необъятной родины. У меня отличная семья. Жена Анночка и сыночек Вадик, которому 10 лет. Живём мы, как и большинство, обычной деревенской жизнью. Я работаю вахтой в Новом Уренгое. Жена занимается хозяйством, сынок учится в школе. Работать так далеко приходится из-за того, что у нас в поселке найти нормальную работу было практически невозможно. Вчера я приехал с очередной вахты и, разобрав все гостинцы и подарки, отправился спать. Дома я буду две недели, а потом опять на месяц на работу. С утра встав, я удивился, почему Анна нет рядом. Обычно, когда я дома, она тоже валяется со мной вместе, а не встает с рассветом. знает, что я помогу ей успеть переделать все домашние дела. Немного удивившись этому факту, я встал и быстро одевшись отправился на кухню, предполагая, что жена могла отправиться готовить завтрак. Но Анны и там не было. Тогда я заварил себе кофе и отправился во двор на поиски жены. Погода стояла замечательная, ранняя осень. Солнце все еще немного греет по летним, но ветерке уже чувствуются прохладные нотки, и листья на деревьях тоже потихоньку начинают желтеть. Я громко позвал пару раз жену по имени, но не получил никакого ответа. Тогда я отправился на скотный двор, уверенный, что Анна там. Скотина мы держали немного – корова, мурка, две свиньи и десяток кор. Обычно в поселке на каждую семью приходится в 2-3 в раза больше скотины. Но у меня неплохой достаток и держать больше животных нету смысла. В своем предположении я не ошибся. Анна сидела около коровы и нежно гладила ее по голове. «Что случилось?» – спросил я, подходя к жене. «Да нет, просто Мурка немного заболела. Второй день не ест ничего и не доится. Прям не знаю, что и делать», – ответила мне жена. «Не переживай, давай сегодня понаблюдаем, если лучше не станет, привезу доктора из города», — ответил я, взяв жену под руку и вывел из хлева. Остаток дня мы занимались домашними делами, коих всегда много в деревне, и про корову мы, естественно, не вспоминали. Однако на следующее утро стало понятно, что ей лучше не стало, даже наоборот, хуже. Животное уже не вставало на ноги и лишь громко и протяжно с жалобным мычало. Я предложил съездить в город за ветеринаром, правда до него было около пяти часов езды, а это слишком много. Тогда Анна побежала к Антонине Петровне, местной колдунье и вражейке. Надо признаться, что я сам никогда во всё это не верил, ни в мистику, ни в порчу, ни во что-то подобное. Останавливать жену было бессмысленно. В глубине души я понимал, что корова вряд ли поправится. Пока я курил и думал, что же делать с Муркой, вернулась Аня вся в слезах. По её сбивчивому рассказу я понял, что Антонина не сможет прийти, так как срочно уезжает какой-то девушке принимать роды. Она лишь дала какую-то настойку травы и пообещала зайти сразу же по возвращению. Жена очень расстроилась, и я не стал предлагать забить животное. Вместо этого пошёл поить корову этим настоем. Не сказать, чтобы это помогло. Поначалу мурка оживилась, встала и даже немного поела, но потом ей опять стало плохо. К вечеру корова опять лежала, не вставая. А Анна исплакала все глаза. На следующее утро я поехал по рабочим делам в соседний посёлок, а жена осталась дома с умирающей коровой. Понимая, что так мучается и Мурка, и Анна, я твёрдо решил, что по возвращению нужно будет забить животное. Но, к моему удивлению, вернувшись домой, я обнаружил смеющуюся жену и какого-то неизвестного мне мужчину, на вид лет так 40-45 за столом. Само по себе, появление незнакомца было очень странным, ведь в посёлке все друг друга знали. Зайдя в дом и раздевшись, я протопал на кухню и вежливо представился. «Добрый вечер, я Александр». «Здравствуйте, Саша», — ответил мне мужчина с каким-то странным акцентом. «Я раньше никогда вас не видел в нашей деревне, не подскажете, как вас зовут?» — осведомился я достаточно дружелюбно. Незнакомец улыбнулся и ответил мне, «Кто узнает мое настоящее имя, либо уже мертвы, либо имеет судьбу намного хуже этого, так что зовите меня просто торговец ложками». Такой ответ немало меня удивил, и я не смог скрыть своего замешательства. Поэтому я медленно присел за стол, и она радостно, взахлеб рассказала мне, как встретила торговца на улице, когда шла к подруге за товарами, и как он вылечил нашу корову Мурку. По её словам, корова была теперь полностью здорова. Мы ещё немного попили чаю, после чего незнакомец, решительно отказавшись от ночлега, отправился в ночь. А мы с женой пошли спать. Честно сказать, он мне не понравился. По каким-то еле уловимым признакам было понятно, что человек он странный и очень опасный. Больше всего меня напрягала его манера речи. Она была какой-то ветеватой и старомодной. Складывалось ощущение, что ему не около сорока лет, а все сто сорок лет. Слова и фразы, которые он использовал в разговоре, были как будто из прошлого века. Однако Анна была счастлива, и я не стал донимать её своими мыслями и разговорами. Наутро, проснувшись непривычно рано, я встал и отправился в хлев. Корова действительно выглядела бодрой и полностью здоровой. Она весело мычала и твёрдо стояла на ногах. За завтраком я завёл разговор насчёт этого торговца и постарался донести свои предположения до Анны, но она... Как будто меня не слышала, постоянно повторяя, что он вылечил животное и не взял ничего взамен. Ни еды, ни денег, никаких либо других благодарностей. Мне показалось, что больше половины моих слов об опасности и какой-то странной силе этого мужчины она не услышала, как бы я ни пытался ей этого донести. До вечера больше разговора о нём мы не заводили, и я практически перестал об этом думать, как на пороге возникла Антонина Петровна. Она бесцеремонно в свойственной ей манере прошла в дом и строго спросила. «Ну так где тут ваша корова? Я только что вернулась. Давайте быстро посмотрим её, а то у меня очень много дел». «Спасибо, Антонина, уже не надо. Мы вылечили Мурку сами». Ответила Анна, светясь от счастья. «Это хорошо. А что с ней было-то? Точно не нужно ее осмотреть? Ну, мало ли что?» Спросила колдунья. «Нет, не надо, все хорошо. Ну, по правде, мы не сами ее вылечили. Нам помог торговец ложками», ответила жена и отвернулась от гостей ставить чайник. Антонина изменилась в лице, и вся доброжелательность и радость сползла с ее лица. «Кто вам помог? Что вы натворили? Что он потребовал взамен?» – практически крича спросила Антонина. «Я никогда не видел её настолько рассерженной и не мог и предположить, что это хрупкая, добрая старушка может издавать такие громкие и гневные речи!» Торговец ложками, он так представился нам. Ничего не попросил, отказался и от денег, и от продуктов. Просто помог и ушёл. «Что-то случилось, Антонина Петровна?» Беззаботно спросила Аня. «Да это же зло в чистом виде! Встречалась я с ним пару десятков лет назад! Что вы натворили? Он никогда и ничего не делает просто так, и всю плату обязательно с вас возьмет! Будьте теперь осторожны!» Крикнула старушка, и бормоча какие-то не то проклятия на наши головы, не то ругательства, быстро ретировалась из дома. Она не приняла ее всерьез, а вот мне стало не по себе. Значит, не показалось, что от него исходит какая-то нечеловеческая сила и зло. Остаток отдыха прошел спокойно. Однако перед моим отъездом мне приснился какой-то странный сон с горящим домом и Анной. Я не придал этому значения и отправился на вахту. Покидать дом мне было неожиданно тяжело и страшно. Обычно я, привыкший к расставаниям, уезжал легко, зная, что скоро вернусь. Но в этот раз... В этот раз всё было по-другому. На сердце лежал какой-то необъятный страх и тревога. Через две недели после моего отъезда, посреди ночи раздался телефонный звонок. Я сонно его взял и уставился на экран, там высветился номер сына. Понимая, что произошло что-то плохое, я поднял трубку. Испуганный, избивчивый голос сына поведал мне, что с Анной происходит что-то странное. Вадик слезно просил меня срочно приехать домой и постоянно повторял, что ему страшно. Бросив все, я сорвался и отправился домой. В панике я вел машину намного быстрее обычного и, приехав домой, ужаснулся картине, которую там застал. Дом был неубранным и грязным. Вадик заперся в своей комнате и ни в какую не хотел открывать мне дверь. А Анна сидела на кровати, бледная и исхудавшая, как будто не ела ничего все эти две недели с сине черными синяками под глазами. Она раскачивалась, сидя на месте и постоянно повторяла одни и те же слова. «Гюнтер! Его имя Гюнтер!» Я очень испугался и, оставив жену, которая не реагировала ни на что, отправился успокаивать сына. Из его рассказа я узнал, что Аня сразу после моего уезда стала какой-то странной. Сначала она перестала нормально спать и просыпалась каждую ночь с криками, перестала есть и выкинула все ложки в доме. Дальше становилось только хуже. Жена стала бояться зеркал и разбила все отражающие поверхности в доме, каждый раз повторяя одни и те же слова. «Он даст тебе успех и достаток, щедро одарит серебром и златом». Сначала все это мне показалось полным бредом. Я успокоил сына и, уложив его спать, отправился во двор. Единственным логичным объяснением поведения жены было то, что она сошла с ума. Но мало-помалу я начал понимать, что виноват во всем это Тот незнакомец, который вылечил нашу корову. Тогда с рассветом я отправился к Антонине. Выслушав мой рассказ, она буквально вытолкала меня за дверь с силой, необычайной для такого хрупкого и старого тела и проклиная все на свете, наотрез отказываясь что-либо рассказывать, а тем более уж и помогать. В отчаянии я стал ходить по деревне и расспрашивать про незнакомца, однако все местные лишь крутили пальцем у виска, говоря, что никого похожего не видели. Я сходил за местным врачом и привел его к себе домой. Осмотрев жену, он лишь развел руками и посоветовал мне отвезти ее в город. Однако сделать это было абсолютно невозможно. Анна была не в себе и ни в какую не хотела слушать то, о чем я говорил. Казалось, она совершенно безумна. Но однако, иногда наступали моменты просветления, и в это время она постоянно говорила об огне и о каком-то долге. Я понимал, что во всем виноват продавец ложь, но не мог найти этому никакого логического объяснения. Так прошло три дня. На работе мне сделали выговор, но мне было на это плевать. Важнее было спасти жену, но ей становилось только хуже. По ночам во сне она кричала, а проснувшись начинала бормотать себе под нос какие-то слова. Кожа её стала пепельно-бледной и просвечивала все сосуды и вены. От вида ложек её начинало трясти, и она впадала в истерику. Я пытался накормить её с вилки, но всё съеденное тут же фонтаном отправлялось обратно. А стоило ей увидеть свое отражение в какой-то поверхности, как она падала на пол и начинала рвать на себе волосы и кричать диким голосом. В конце концов, мне ничего не оставалось, как отправиться в город за врачами. Предупредив сына, что вернусь утром, я сел в машину и на пределе возможностей, помчался в город. Моя голова была забита переживаниями за семью и очередными попытками понять, что происходит. Я проехал чуть больше половины пути, как телефон зазвонил и, сняв трубку, я услышал голос сына и крики жены на заднем фоне. Вадик попросил срочно вернуться. Не размышляя и не теряя ни секунды, я втопил педаль в пол и отправился в обратный путь. Что могло произойти, я не знал и в панике пытался представить себе, что же меня ждет по приезду. Влетев в поселок, я сразу же увидел яркое алое зарево. Испугавшись, что горит мой дом, я поехал туда, но вскоре понял, что это не так. Горел дом на отшибе поселка, как раз в том, в котором и проживала Антонина. Я подъехал к нему и выскочил из машины, стал расспрашивать мужиков, что происходит и где хозяйка. Женщины плакали, мужики матерились. Из общего гомона я понял, что дом кто-то поджег, а хозяйку никто не видел. Скорее всего, дома ее нет. Не размышляя ни секунды, я кинулся в горящий дом и, подойдя ближе, увидел, что входная дверь припёрта какой-то палкой. Превозмогая жар и ожоги, я постарался подойти ближе. Однако, в этот самый момент дверь обвалилась и из дома вывалилось обугленное старушечье тело, практически полностью обгоревшее. Она посмотрела на меня глазами полными злости и открыла было рот, чтобы что-то сказать. Как сердце ее остановилось. Отскочив от дома, я кинулся к себе. До моего дома было около трех минут бега, и я страшился того, что могу там обнаружить. Добежав до своей хаты, я залетел в нее, но увидел лишь безумную жену и перепуганного сына. Вадик сидел под столом и тихо плакал. А Анна с безумной улыбкой сидела на диване и бормотала, что она смогла и что-то сделала, и теперь свободна. О чём она бормочет, понять я не смог и постарался это выяснить, но никаких результатов я не достиг. Меня отвлёк стук в дверь, я открыл её и увидел на пороге старого знакомого. Он стоял и противно приторно улыбался. Я накинулся на него с кулаками, но однако он меня остановил одним лишь движением своей руки и медленно, торжественно прошел в дом. Я ничего не понимая, отправился за ним, все еще пытаясь достать его. Но вокруг мужчины была как будто какая-то невидимая сфера, не подпускавшая меня к нему близко. Он подошел к Анне и положил руку ей на лоб. Жена сразу же успокоилась и спустя несколько секунд уснула сладким крепким сном. Мужчина встал и, повернувшись ко мне, сказал «Теперь долг оплачен, все хорошо». И медленно отправился к выходу. Я накинулся на него и, крича так, что, наверное, меня было слышно на другом конце поселка, начал задавать вопросы. «Кто ты такой? Что происходит? Что с моей женой?» «Ты хочешь заключить со мной договор?» Спросил мужчина, а потом добавил. «Анна оплатила свой долг, хоть и не так быстро, как я хотел. Теперь она свободна». «Я растерялся и не смог выдавить из себя ни слова», тогда мужчина повернулся и произнёс. «Я знаю, о чём ты думаешь». «Я знаю, чего ты хочешь сейчас больше всего». «Запомни, лишь один раз я прощу тебя и не выполню твоего желания», сказал он и вышел на улицу. Чтобы оправиться от шока, мне потребовалось около 30 секунд, после чего я бегом кинулся туда же, но во дворе уже никого не было. Тогда я побежал на улицу, но также никого не нашел, кроме кучи местных жителей, которые возвращались с пожара. Я подбежал к ним и спросил, куда пошел мужик лет сорока на вид, в какую сторону? Они посмотрели на меня как на умы лишенного и сказали, что никого не видели. Этот мужчина как будто растворился в воздухе. Найти его я так и не смог. С этих событий прошло уже три года, Анна все еще не оправилась и все так же не любила зеркала и ложки. Каждый раз, видя свое отражение в зеркале, она впадает в истерику. Из-за слухов, по-видимому оправданных о том, что именно Анна заблокировала дверь и подождала дом Антонины, я перевез семью в город. В городе ни один из врачей также не смог поставить ей диагноз. Корову, кстати, с которой всё началось, мы отдали соседям, когда уезжали. А об этом неизвестном торговце ложек, сколько я не искал и не спрашивал, ничего не смог узнать. Хотя нет, наткнулся я на пару статей в интернете, в которых говорилось, что он иногда представлялся Гюнтером или Человеком Зеркалом.